Глава четвертая. Стоя у подножия лестницы, наливаю в бокал остатки вина. Дело ближе к часу ночи, и я впервые за время пребывания в доме оказалась именно в этом месте на первом этаже. Я просто не могла прийти сюда трезвой. Воздух влажный и неподвижный. Смотрю вверх на лестничную площадку, и буквально чувствую, как мне на плечи давит влажная тишина. В этом состоянии и в этой атмосфере даже трудно понять. Одна я здесь, или вдруг вот прямо сейчас смогу увидеть маленькую девочку. Себя маленькую, которая выглядывает из-за приоткрытой двери, улыбается и сразу исчезает. Закрываю глаза. Мама была права. От воображения никакой пользы, одни неприятности. Поднимаюсь по лестнице, пальцы тихо скользят по перилам, вино приятно согревает горло. Поднимаясь, чувствую тяжесть дома, вес его арматуры и цементного раствора, тяжесть комнат, которые едва ли захочу вспомнить. Добравшись до лестничной площадки, останавливаюсь и жду, пока глаза привыкнут к полумраку. Прямо напротив меня у стены зеленый комод, а на нем ваза с длинными засохшими цветами. В зеркале, испещренном ржавого цвета пятнами, отражается мой размытый силуэт. Слева ванная комната с той самой персикового цвета ванной. Когда-то я все это видела. Я помню. А дальше их спальня. Обстановка похожа на декорации съемочной площадки. Просторная, погруженная в полумрак помещение, ждет, когда вернутся актеры. Мамины тапочки все еще под туалетным столиком с зеркалом. Один лежит на боку. На спинке стула висит кожаный ремень. Высокая кровать с балдахином не прибрана покрывало на матрасе сбились в складки. В больнице мне сказали, что именно здесь они и умерли. Я на родительской кровати никогда не спала и спать не собираюсь. В этом доме много комнат. Но в свои солидные 32 года я не желаю спать все ночи уикенда на полу, так что выход у меня один. Прекрасно это осознавая, Я разворачиваюсь и направляюсь в детскую. Ту, что была когда-то моей. От вина все немного плывет перед глазами, и дверной проем словно превращается в загадочное зеркало из тех, за которыми тебя ждет неизвестность. Возможно, шагнув в нее, окажешься в воронке смерти. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять хожу в комнату у дальней стены односпальная кровать застелена так будто ждала меня со дня моего отъезда прижимаю холодную ладонь ко лбу и крепко зажмуриваюсь «Просто засыпай бекет ты уже тысячу раз так засыпала открываю глаза надо мной нависает полумрак лежу неподвижно руки и ноги как будто бетоном налились Чувство такое, будто я в течение нескольких часов не двинула ни на дюйм, ни рукой, ни ногой. В голове гудит, как в колоколе, во рту пересохло. Облизнув губы, чувствую привкус железа. Переворачиваюсь на бок и обнаруживаю на прикроватном столике винный бокал. Весь в красных капельках, как в брызгах после кровавого преступления. А потом сквозь призму этого бокала... Вижу через холл нечто в спальне моих родителей, и от этой картины кровь стынет у меня в жилах. Вдавленные в кровать силуэты. Силуэты людей. «Нет-нет, перестань!» «Я в полусне, еще немного пьяна, и разное может примерещиться. Делаю глубокий вдох». Несколько раз моргаю и стискиваю зубы. В памяти оживают события прошлого вечера. Ну вот, все в порядке. Вспоминаю, что перед тем, как пойти спать, заглянула в родительскую спальню, и там на кровати увидела эти собранные в складки покрывало. Теперь я снова смотрю на них, и мой мозг стартует раньше сигнального выстрела. На постели? Никого нет? Но тогда почему под покрывалом шевелится чья-то ступня? Нет. Нет! Это уже я. Кричу громко, хрипло, даже закашливаюсь от выпитого накануне вина. Сажусь и спускаю ноги с кровати. Да, это глупо, но если не сделаю этого сейчас, всю ночь не засну. Медленно, словно какой-то ржавый дроид, встаю и, неслышно ступая, выхожу из спальни. Не поднимая глаз, прохожу мимо зеленого комода с вазой с высохшими цветами. В зеркале скользит моя тень. На пороге хозяйской спальни останавливаюсь и опираюсь рукой о стену. Пульс учащается. «Ты уже рядом, малышка Бекетт». «Просто подними голову и посмотри. Мы ждали тебя». Я поднимаю голову и сразу расслабляюсь. Кровать пуста. Она пуста уже почти неделю, и с тех пор ничего не изменилось. Теперь, подойдя ближе, я отчетливо вижу, где лежала моя мать те несколько часов до своей смерти. На потерявших белизну простынях Вырисовывается неглубокая вмятина. «Да, картина печальная». «А чего ты ожидала?» «Естественно, их здесь нет». «Да и откуда им здесь взяться, если меньше, чем через семь часов я буду сидеть в зале полном незнакомцев, которые составят мне компанию на кремации родителей?»